Глава седьмая. Откройте. Военная контрразведка. 24-й дом на Львовской улице находился на границе старого и нового города и буквально утопал в разросшихся каштанах. Дом с черепичной крышей, подсвеченный полной луной, выглядел особенно красивым. Некогда в нем проживало знать, о чем свидетельствовала лепнина на фасаде в стиле барокко. Даже через минувшие столетия было видно, что рельефы не потускнели и оставались в первозданном обличии, как задумал их некогда архитектор. Таких домов и в городе было немного, а те, что уцелели, были изрядно поколечены во время штурма. Удивительно, как этому удалось уцелеть среди моря огня. На видные его оберегали те самые ангелы, что смотрели со стен здания. В окне угловой квартиры на втором этаже горел свет. Хозяева не спали. Здесь проживала немолодая и неприметная пара. Мужчине слегка за 60, бородатый, располневший, сильно припадавший на правую ногу. Женщине около 50, она была тощей и крепкая, как высушенная доска. К дому подошли в шестером, спрятались в густой тени, разросшись окаштана. Около хорошо просматривались вход в дом и тускло горящее окно. Женщина дважды выходила из квартиры, доложил капитан Митюков. Один раз ходила на рынок, а в другой раз отнесла сапожнику обувь. Никаких подозрительных контактов не заметили. Мужчина вышел один раз, побродил вокруг дома и вернулся обратно, ни с кем не встречался. Кто-нибудь ещё наблюдает за домом? спросил полковник Михайлов. Двое оперативников, охотно отозвался капитан. Один в квери показал он на противоположную сторону дороги. Видны сразу подходы с двух сторон, а другой вон там, в глубине двора запрятался. Как только войдёт кто-то из посторонних, они должны будут сразу заблокировать выход. Но пока ничего такого. Полковник Михайлов одобрительно кивнул. Пусть останутся на своих местах. Затем пошёл в подъезд дома. За ним, стараясь не отстать, устремился капитан Митюков с бойцами. Бойка и гулко нарушая покой уже уснувшего дома застучали кованные каблуки сапог по гранитным ступеням. Поднялись на лестничную площадку, ставшую вдруг сразу тесной. Эхо умерло, высторожествовала тишина. Надолго ли? Капитан Митюков уверенно постучал в шестую квартиру. Открывайте! Кто там? — спросил встревоженный женский голос. «Военная контрразведка!» Возникла затяжная пауза. Бойцы, стоявшие напротив двери, опасаясь стрельбы, отошли в сторону. Вытащив пистолет, отступил за угол и капитан. Дверь простая, можно выбить двумя сильными ударами, но существовал серьезный риск нарваться на встречную пулю. И вот когда уже казалось, что штурма не избежать, изнутри провернулся ключ, и дверь приоткрылась. Проходите, беспристрастно произнесла женщина, на худом, не лишённом привлекательности лице безмятежность. Признаюсь, очень удивлена. Ничем не можем помочь. Вошли в коридор, в котором уже стоял хозяин квартиры и в недоумении, какое может быть у человека непричастного, почёсывал бороду. Это какая-то ошибка, удивлённо произнёс он. «Неужели вы думаете, что мы какие-то шпионы? Мы здесь живем с тридцать девятого года и никогда не были ни в чем замешаны». Остановившись напротив хозяина, полковник Михайлов произнес. «А теперь давай поговорим о шулике». Лицо мужчины оставалось по-прежнему спокойным, вот только нижняя губа слегка дрогнула, выдавая волнение. «Я не знаю никакого шулика». Усмехнувшись, Михайлов произнес. «Это немецкий агент. А вот псевдоним у него — Шуляк. В ваших интересах рассказать нам всю правду?» «Вы гарантируете жизнь мне и моей жене? Она тут ни при чем!» Хозяин быстро взглянул на женщину, сидящую на диване под присмотром двух красноармейцев. «Мы проверим, насколько она здесь ни при чем. Ваша откровенность будет учтена на суде. Большего обещать вам не могу!» Если вы откажетесь отвечать на вопросы, то у вас не будет ни малейшего шанса на спасение. И по решению военного трибунала фронта вы будете расстреляны в ближайшие часы, предупредил Михайлов. Хорошо, я всё расскажу, что именно вас интересует, подавлено произнёс хозяин. Ваше настоящее имя? Феликс Виль. Я из прибалтийских ненцев. Президент военной немецкой разведки в Станиславской области. Был отправлен в Станислав в августе 1939-го, за месяц до его вхождения в состав Советского Союза. Вы знаете Шулика? В 1935-м мы вместе с ним проходили переподготовку в Берлине в учебном лагере Абвера. Его настоящее имя? Я не знаю. У каждого из нас был псевдоним. Под псевдонимом Шуляк он проходил обучение. Как связались с центром? По рации. Где рация? Небольшая заминка, после которой последовал уверенный ответ. Я припрятал её в лесу. Из леса в назначенное время выходил на связь. Как вы узнали о прибытии Шуляка? Об этом мне сообщили из центра 3 дня назад по рации. Шуляк сейчас в городе. Да, в твинике оставил записку, что будет у меня сегодня. Я должен свистил его с Захаром Балаковым, командиром Куряня. С какой целью? Мне об этом неизвестно. Когда именно должен подойти Шуляк? Феликс Виль посмотрел на часы, висевшие на противоположной стороне стены, и ответил: "Он может подойти в любую минуту". Послушай, если ты ему подашь сигнал тревоги и встречи не состоится, строго произнёс полковник Михайлов. Обещаю тебе, что ты не доживёшь даже до завтра. У меня есть на это право. Потушите свет в всей комнате и на кухне. Должно гореть только угловое окно. А ещё задёрните занавески и скажите своим людям, чтобы они не топтались здесь и не рисковали у меня пушкафом. Неожиданно вспылил резидент. Это страшно действует мне на нервы. Посидите пока. Миролюбиво приказал Михайлов подчинённым. Когда он позвонит, то на мой вопрос кто там, должен будет ответить, что ищет Шулейка. Спокойным голосом продолжал резидент. Вы должны будете ответить, что он ошибся, и Шулейка проживает этажом выше. Теперь лампа горела лишь в гостиной, пуская рассеивающийся лоскут света в коридор. Неровное освещение погружало квартиру в полумрак. Супруги сидели по отдельности, поглядывая друг на друга. Время в ожидании тянулось медленно. Развеневший звонок показался неожиданным. Это он? спросил Михайлов, посмотрев на резидента. Больше никому Олковник поднялся и подал знак Митюкову, чтобы направлялся следом. Встали по обе стороны от двери. "Кто там?" нейтральным голосом поинтересовался Алексеен Никифорович. "Это квартира Шулейка?" "Вы ошиблись. Шулейка живёт этажом выше", уверенно проговорил Михайлов и открыл дверь. У порога стоял молодой мужчина в чёрном пиджаке и серых брюках, на вид немногим за 30. Обкновенный типаж, русоволосс, сухощав, подтянут, правильные черты лица, ничего такого, что указывало бы на врага. Широко улыбнувшись, полковник Михайлов распахнул дверь пошире и пригласил: "Проходите". Гость сделал расслабленный шаг, а потом вдруг резко развернулся и метнулся на лестничную площадку. Прыгнув через ступени, он столкнулся с бойцами, поднимавшимися по лестнице. "Стоять!" гаркнул один из них, где уже и сержант, бежавший первым. Приостановившись, Шуляк сунул руку в карман, но ему на спину уже наваливался полковник Михайлов. Подскочивший капитан Митюков выворачивал шпиону руку. Громко бахнул выстрел, и на гранитный пол упал Вальтер. «Никого не зацепило?» «Всё в порядке, товарищ полковник», — ответил сержант. «Всё! Отбегался господин Шуляк». Подбежавший красноармеец умело и быстро стянул запястье шпиона узким ремнём. Челов встал, поторопил полковник: "Ты, кажется, в гости хотел? Вот и проходи, давай". Прошли мимо гостиной, где паноры хозяева не смея глянуть на вошедших, сидели на прежних местах под присмотром бойцов. И вошли в соседнюю комнату, небольшую, но уютную. "Устраивайся, шуляк", сказал полковник, указав на стул, стоявший подле стола. Шуляк сел и посмотрел на полковника, расположившегося напротив. Резидент нам всё рассказал про вас. Нет смысла в операции. Остался единственный вопрос. С какой целью вы хотели встретиться с командиром Куреня Балаконом? Шуляка оскалился. Вот вы у него и спросите, если он всё знает. С вами или без вас мы всё равно узнаем, в том числе и про вас. Обещаю. Возможно, на это потребуется некоторое время. Но мы будем знать, где бы проживали на территории Советского Союза. Выйдем на ваших друзей, родственников. Всё-таки не так много людей с псевдонимом Шуляк. А ваша фотография будет храниться в каждом подразделении государственной безопасности. Её будут показывать всем, кто прошёл через школы Аберра, а таких наберётся немало. Обязательно найдётся человек, который вас знает в достаточной мере. А дальше мы уже никого не пожалеем. Пострадаете не только вы, но и ваши близкие. Вот за это я и ненавижу большевиков. Они всё вырубают под корень. После них остаётся только одна пустыня. У меня не так много времени, чтобы вести с вами столь щебетильные беседы. Даю вам 3 минуты на обдумывание моего вопроса. Если за это время я ничего не услышу, Вашим делом займутся другие люди, и будут разговаривать они совсем иначе. Не нужно 3 минут, я скажу. Благоразумно. Начнём с самого начала, по протоколу. Имя, звание, причина появления здесь. Генрих Хорх, капитан немецкой разведки. Я уполномочен немецким командованием и обгэром связаться с руководителями Южного штаба УПА. Какова цель такого визита? Менцы хотят проводить в тылах Красной армии подрывную деятельность и просят содействия повстанческой армии. Руководство УПА выдвинуло встречные условия, при которым такое сотрудничество может состояться. И какое же? Первое из них это освобождение из-под домашнего ареста лидера украинских националистов Степана Бандеры. Второе Германия гарантирует создание независимого украинского государства. Ещё немецкая сторона обеспечивает повстанческую армию обмундированием, средствами связи, медикаментами, деньгами, продовольствием. А также немецкие разведорганы должны создать диверсионные школы, в которых будут обучать украинских повстанцев в военной подготовке и радиосвязи. Имеются ещё кое-какие вопросы, но более мелкие. По ним проблем быть не должно. С кем-нибудь из командиров повстанческой армии вы знакомы? Как-то не доводилось, но обо мне они слышали и ждут. Когда именно должна состояться встреча? В ближайшие 3 дня. А если с вами что-то случится, что тогда будет? Даже если вы меня ликвидируете, то воспрепятствовать такому контакту у вас вряд ли получится. Решение принималось на самом высоком уровне. Просто пришлют другого. Посмотрим. Отправьте его в следственный изолятор, распорядился Михайлов. Там для него будет как-то понадёжнее. Вернувшись в управление, полковник Михайлов сел за стол и принялся писать докладную записку на имя заместителя начальника главного управления контрразведки Смерш по разведработе товарища Селивановского. За прошедшие 24 часа произошло немало событий, их все следовало задокументировать. В этот раз за написанием докладной он провёл время значительно больше обычного. Всё это время его периодически посещала мысль: а что если докладная записка также попадёт на стол к товарищу Сталину? От подобного размышления его просто бросало в жар. И когда Михайлов наконец расписался под написанным, то почувствовал, что изрядно устал. На улице было далеко за полночь. Смысла идти домой уже нет. Через 3 часа он должен быть на рабочем месте. Алексей Никифорович лёг на кожаный диван и, укрывшись шинелью, мгновенно уснул.